Глава тридцать пятая «Я тоже». Следуя примеру Крипи, я вскочила на ноги и твёрдо посмотрела на Грегори. «Ты сам говорил, что единственное безопасное место для меня рядом с тобой». «Это исключено», — блеснул глазами дракон. «Тина, это будет бой. И если ты постоянно будешь у меня на шее, они только и будут думать, как тебя с моей шеи сдёрнуть и сделать заложницей». «Но и оставаться здесь без меня для тебя опасно, несмотря на всю защиту. Проклятье!» «Ты обещал», — повторил Ник. «Не заставляй меня окончательно разочаровываться в драконах». «Можно подумать, ты когда-то был ими очарован», — фыркнула я. Видимо, манера поддевать друг друга передалась и мне. «Леди и джентльмены», — раздался вдруг спокойный и вежливый голос — В столовую вошел Эрми и слегка поклонился нам. Грегор бросил на него быстрый взгляд. «Был рядом и подслушивал?» «Я всегда рядом, сэр, и всегда подслушиваю», с невозмутимой миной ответил Камердинер. «Я позволю себе предложить вам один вариант, что пришел мне в голову. Слушаю тебя, коварный змей», приподнял бровь Грегори. Грегор прав, Тина должна быть рядом с ним. И в то же время нам следует выступить на стороне оборотней. Если Тина увидит возле Грегора, а постоянно сражаться под пологом невидимости, как известно, невозможно, то на нее будет открыта охота. А вот если на шее у Грегори будем, например, крипи и я, то мы вряд ли кого-нибудь особо заинтересуем, как заложники». «Они полагают вас эгоистичной сволочью, сэр, которая не пожертвует собой ради кого-либо, кроме истинной пары». «Вот и я говорю, что если на его шее буду я, то все будет хорошо», — воскликнула Криппи. «Подожди, мое пушистое дитя», — улыбнулся Эрми. «Позволь мне договорить». Но его снова перебили, на этот раз Грегор. «Ты предлагаешь мне наложить на Тину морок Крипи, а на Крипи морок Тины, так?» Сосредоточенно спросил он. «Я предлагаю еще более утонченную комбинацию, сэр. Ведь Крипи тоже окажется под ударом. Если в ваше отсутствие сюда прорвутся злоумышленники и примут ее за Тину, вашу избранницу, я советую поступить так. Морок, наложенный вами, сэр, не может разглядеть ни один земной маг. Поэтому вы наложите морок, имитирующий крипе на Тину, морок Тины на Ника, а на крипе морок Ника. Мы с вами и Тины отправимся в Санкт-Петербург, а Криппи и Ник под личиной Ника и Тины останутся здесь. Если случится страшное, противник очень удивится, Ведь подморок комтины будет большой мускулистый волк. Совершенно им не нужный. И способный преподнести массу сюрпризов. Кстати, он обернулся к Нику и Крипе. «Для снятия обморока вам будет достаточно перекинуться один раз». Мы все ошарашенно переглянулись. «Вот ведь хитроумный Одиссея — это терми», — подумалось мне. «Это ж надо такое придумать, прямо как игра в шахматы». И вообще, хорошая компания. Мы просто какое-то сборище аномальных существ. Дракон, оборотень, метаморф, бескрылый дракон и девушка с меткой дракона. После нескольких секунд удивленного молчания мы, как по команде, расхохотались. Лишь Грегор остался серьезен. «Ты не учел одного, Эрми», — заметил он. «Морок чужой внешности — это не купол комфорта. Чтобы поставить его...» Нужно переплести его энергетические структуры со структурами самого человека. А утины, как мы помним, аллергия на мою магию. «Сэр, я учел это», — возразил Эрми. «Вы ведь видите, что ваша печать уже в области плеча, юный мисс. Она меняет ее. Вероятно, аллергическая реакция более не актуальна». Я предлагаю проверить это каким-нибудь лёгким вмешательством. Грегор задумчиво помолчал, потом сказал. «Ты позволишь, Тина?» «Разумеется», – пожала плечами я. «С некоторых пор я не боюсь обмороков». Грегор взял меня за руку и приятное тепло пробежало по телу, смывая нервную вздёрнутость. Мне стало хорошо и спокойно, и никакого дискомфорта. «Ты прав, Эрми», – счастливо сказал он. «Что ж, меня устроит этот план!» Он вопросительно посмотрел на нас. «Никогда не хотел стать женщиной!» — скривился Ник. «И я предпочел бы отправиться в бой, но другого выхода не вижу. Я здесь, чтобы охранять Тину. Вот и буду это делать, приняв ее облик». «Никогда не хотела стать здоровущим оборотнем!» — в тон ему продолжила Крипи. «Но я готова! И помни!» «Это я буду твоим телохранителем, а не ты моим!» Она обернулась к Нику. «Надеюсь, я не начну превращаться в енота от ваших махинаций», вздохнула я, поддерживая общую атмосферу вышучивания. Спустя буквально полчаса мы вылетали. На крыльце нас сопровождала интересная парочка, Тина и Ник. Только вот, если присмотреться, двигались они странно. У Тины была размашистая мужская походка, а Ник ходил по-женски мелкими шагами, покачивая бедрами и периодически прикладывал руку к голове, словно хотел поправить прическу. Сама я тоже была немного изумлена, когда в зеркале увидела девушку почти на голову ниже себя, светловолосую и подчеркнуто соблазнительную, как маленькое сладкое пирожное. «А знаешь, я предпочитаю шатенок», прошептал мне на ухо Грегори. «И вообще я предпочитаю тебя. Но и в этом облике я желаю тебя...» Хотя никогда не желал ее. «Грегор, нам не до игр!» Шутливо ударила я его по руке. В общем, вылетали мы с шутками и прибаутками, но каждый знал, что наступил самый опасный этап во всей нашей сказочной истории. «Я хочу, чтобы ты понял одно», — сказал Грегори Нику, То есть, Тинни, прощайся. С полчищем магов, создающих блокаду вокруг вашего города, мы разберемся. Опаснее другое. Тот, кто стоит за ними. Уверен, магия лишь его марионетки. И вся их эскопада предназначена лишь для того, чтобы разделить меня с Тиной и добраться до нее. А потом шантажировать меня ею. И, скорее всего, он нанесет удар сюда. Сделай так, чтобы вы выжили. «Почему ты считаешь, что за ними кто-то стоит?» «Да потому что так по-идиотски они могут действовать, только если кто-то направляет их. Манипулирует ими. Кидает в бой, не заботясь о потерях. Поэтому готовься к настоящей битве. Куда серьезнее, чем та, куда идем мы с Эрми и Тиной». Ник сосредоточенно кивнул. «Не знаю, у тебя мания величия, дракон, или ты прав?» Но поверь, я не позволю, чтобы хоть один волосок упал с головы этой белобрысой. Он кинул взгляд на высокого блондина, который очень не по-мужски улыбался и махал мне рукой с крыльца. Развернулся и твердой походкой вернулся обратно. Конечно, на этот раз я не испытывала особо интимных ощущений на шее Грегора. Ведь у меня за спиной сидел Эрми. Как объяснил Грегор, от бескрылого дракона может быть большой толк в бою. Да и вообще... У Эрми прекрасное боевое прошлое. Он ни за что не пропустил бы такое веселье. Эти двое продолжали шутить, один вслух, другой мысленно, подначивая меня всякими неприличными фразами о том, как мы проведем время, когда все закончится. Наверное, думали, что я боюсь. Но я не боялась. Вернее, боялась лишь одного, что Грегор сожжет слишком много магов, и я не смогу относиться к нему по-прежнему. «Если он будет по самую драконью шею в крови, мне будет тяжело оставаться с ним». «Грегор, пожалуйста, не убивай их по возможности», — попросила я наконец. В ответ у меня в голове прозвучала доброжелательная усмешка. «Мы летим не убивать, любовь моя. Ты думала, что мы летим жечь огнем и магией? Нет. Я думаю, будет достаточно одной демонстрации силы, чтобы разогнать эту сходку». Надеюсь, предотвратить бойню. Если нет, я тоже рассчитываю обойтись малой кровью. Мне не нравится убивать. Особенно идиотов, которые просто не понимают, что творят по воле коварного существа, пославшего их. Но сделать им больно придется. Прости. При мысли о том, что за магами кто-то стоит, мне стало не по себе. По спине пробежал легкий озноб. «Как ты думаешь, кто он?» спросила я. «Не знаю, ума не приложу». Я давно предполагал, что за Лобковским и прочими кто-то есть. Серьёзно ответил Грегор. Но только сейчас, когда они устроили эту обречённую на провал операцию, окончательно убедился в этом. Однако, поверь, всё что угодно, а ты в его руки не попадёшь. Важно, чтобы и ты не попал в его руки. И чтобы Ник Скрипи не пострадали. Ведь у них самая опасная роль. Ты права, согласился Грегор. Я ощутила, что он напряженно сжал свои огромные драконьи зубы. Знала, что он думает и о крошечной девушке-метаморфе, и даже о несимпатичном ему оборотне, которые остались прикрывать нас. Грегор умеет любить, и не только меня. Дай бог, чтобы вся эта любовь оживила его сердце. Не знаю, дал мне Грегор возможность видеть происходившее внизу, или я сама благодаря печати обрела способность видеть незримое, Но кольцо внизу я разглядела как на ладони. Никогда не думала, что стану свидетелем подобного. Зрелище завораживало, вызывало трепет и ужас. Огромный Санкт-Петербург был похож на крепость в осаде. Вокруг, насколько было доступно взору, протянулось светящееся магией кольцо. Сотни и тысячи магов медленно, но неуклонно приближались к городу. Было и другое кольцо. Оно светилось иначе, зеленоватым, а не голубым. Оборотни, вставшие на защиту родного города. Но, увы, это кольцо было куда более редким, тонким. Даже я, ничего не понимавшая в битвах, осознавала, что им не выстоять, если не придет помощь. А потом все стало похоже на кадры из «Игры престолов». Правда, я, в отличие от «Матери драконов», Не повелевала драконом, а всего лишь вцепилась в гребень у него на шее и смотрела, как снижаемся по спирали. Нет, Грегор не изрыгнул огонь. Наверное, действительно не хотел сжигать магов. Он изрыгнул что-то вроде серебряной сети. Упав на один из отрядов, она заставила крошечные человеческие фигурки одну за другой падать на землю и корчиться от боли. Наверное, это было что-то вроде мерцающих молний, которыми Грегор наказывал Павла. «Эрми, тряхнешь стариной?» — раздался мысленный вопрос дракона. «Разумеется, сэр!» Неожиданно молодо и звонко рассмеялся Эрми. Встал у меня за спиной на ноги и в тот момент, когда мы спустились чуть ниже, прыгнул. «Что он делает? Мамочки, он же разобьется!» — крикнула я. Но тут же увидела, что фигурка пожилого мага преобразилась. На его месте возник огромный ящер темно-серого цвета, похожий на динозавра. Он ловко приземлился на четыре лапы прямо посреди разбегающихся в стороны магов. «Пусть армия развлечется. Заберем его на следующем круге», — сказал Грегор весело. Ящер лапами раскидывал крошечных человечков. Их молнии и фаерболы отскакивали от него. «Мы же заложили круг и опять спустились». Грегор пульнул в новое скопище магов своим волшебным электричеством, уже на втором месте прорывая кольцо блокады. «В самом центре круга, спустившись совсем низко, мы подхватили Эрми, обернувшегося человеком. Не хуже заправского ниндзя, он запрыгнул обратно на шею крылатого дракона». «Думаю, достаточно», — подытожил Грегор. «Теперь летим на юг. Вдруг там засел Лобковский с приближенными. Эрми...» Я заложу несколько кругов, а ты пойдёшь договариваться об их капитуляции. Ну и возьми его в плен. Пригодится. Не уверен, что этот фанатик знает, кто стоит за ним. Но вдруг... В этот миг я заметила, что магическое кольцо внизу поредело не только там, где прошлись Грегор и Эрми. Оно стало тоньше. В нём появились проплешины. Мелкие светящиеся точки разбегались от него в разные стороны. Люди спасались от дракона. «Бегут», — сказала я то ли Грегору сэрми то ли самой себе. «Кстати, все эти мои магические твари — страшные перестраховщики, особенно Грегор. Судя по происходящему, я и без всякого морока была в полной безопасности у него на шее. Дракон оказался неизмеримо сильнее всех земных магов. Не зря они так хотели получить его силу». В голове пронеслось, Против лома нет приема. Да, против этих двух ящеров у землян приема точно нет. Кто же может противостоять им? И тут мне в голову пришла очевидная вроде бы мысль. Противостоять дракону на равных может другой дракон. Может быть, он стоит за магами, которых кинул на убой.